Обе знаменитые гитеры явились в одинаковых прозрачных серебристо-белых хитонах, но с различными украшениями, по-особому подчеркивавшими и смуглую черноту Тайс, и божественно золотую прическу Эгесихоры. Ожерелье из огненно-красного граната, пиропа или нофека, камня весеннего равноденствия, облегало высокую шею Афининки. а длинные серьги из крупных аметистов, амулеты против опьянения, сверкали по обе стороны ее круглого веселого лица. У егесихоры такие же серьги были из берилла, морского камня, а широкое египетское ожерелье из ляпис-лазури и белого сирийского агата яхалима знаменовало скорый приход лета для того, кто понимал язык драгоценностей. Симпосион начинался, как принято в с легкого ужина. Затем танцев, выступлений певцов, поэтов и рассказчиков с постепенно нарастающим опьянением и разгулом, когда респектабельные гитеры и артистки покидали распаленную мужскую компанию. Но было еще далеко до утраты чувства меры и красоты. Гости жадно слушали и смотрели, забывая допивать свои чаши. Эллины считали себя выше варваров, то есть всех чужестранцев, еще и потому, что чуждались обжорства. Дикими и нелепыми казались грекам обычаи сирийцев и персов, все время что-нибудь есть или пить, щелкать орехи и семечки, грязно шутить и болтать, обнимать первых попавшихся женщин вместо спокойного раздумья, углубления в себя, радостного любования красотой. Под звон колокольчиков и систр медленно и плавно развертывался звездный танец египетских девушек. С красными венками в вьющихся волосах, в длинноскладчатых одеждах тончайшего льна, они шли чередой, тонкие как стебельки, сосредоточенные и важные. Их строй поворачивал направо по солнцу, с показывая движение звезд. Разрывая ряд, двигались в антистрофе налево более быстрые девушки, все одеяние которых состояло из пояска разноцветных стеклянных бус. Танцовщицы в белом склонялись, доставая пол вытянутыми руками, а между ними, подняв сомкнутые над головами руки, изгибались плавными змеиными движениями смуглые тела. Тщательно и благоговейно исполнялись древние египетские танцы. Ни одного некрасивого, резкого, даже просто лишнего движения. Ничто не нарушало прелести этих струящихся и клонящихся юных тел. Эллины замерли в немом и почтительном восхищении. Но когда под стремительные раскаты струн и удары бубнов на смену египтянкам ворвались а у Литриды и принялись кружиться, извиваться и вертеть бедрами в движениях Апокиниса, любимого гитерами танца эротической отваги и смелости, сила Эроса воспламенила эллинов. Послышались восторженные крики, выше поднялись чаши с вином, сплескиваемые на пол в честь Афродиты. Гречанки здесь превосходно танцуют, — воскликнул Иоситей. — Но я жду твоего выступления. И властно обнял Гесихору. Та послушно прильнула к его плечу, возразив. — Первая будет Таис. И ты ошибаешься, думая, что аулитриды танцуют хорошо. Смотри, наряду с полными совершенства движениями у них немало грубых, некрасивых поз. Рисунок танца беспорядочен, чересчур разнообразен. Это не самое высокое искусство, как у египтянок. Те выше похвал. «Не знаю», — буркнул Иоситей, — «я, должно быть, не люблю танца, если в нем нет эроса». «И в тех есть, только не в той форме, которую ты понимаешь», — вмешалась Таис.